Глава 24 четвёртая Всё повторилось и на следующий день, и повторялось всю оставшуюся неделю. Грант не давал ни малейшего повода, и я уже подумала сойти с дистанции, но вынудила себя подождать ещё немного. Ради Джулианы. В субботу утром мы воссоздавали приготовление невесты к предстоящей свадьбе. В воздушно-белой квартирке Эшли Собрались все действующие лица того памятного дня, не считая одной из подружек невесты, которая не смогла прийти. Как и в тот день, Эшли позаботилась о каждой мелочи. Её спальня утопала в белых розах. Свадебное платье, идеально чистое после химчистки, висело на вешалке на дверце громадной гардеробной. Сама она нарядилась в белый шёлковый халатик и улыбалась, словно сегодня и правда собиралась замуж. Похоже, никого из присутствующих не смутила моя просьба повторить то утро. И мама, и бабушка, и подруги Эшли вздыхали над ней, готовились позировать в тех же нарядах, получая несказанное удовольствие, что переживут всё снова. Я командовала парадом, и все мне сговорчиво подчинялись. «Встаньте здесь, посмотрите сюда, положите руку туда». В этот раз я собиралась делать всё идеально, и не думала разбивать фотоаппарат, убегая от охранников. «Неужели Кристофер так просто согласился выбраться из постели утра субботы?» насмешливо спросила мама Эшли, вздёргивая подбородок и глядя в объектив. «Его ведь и кнутом не разбудишь». «Он знает, как мне важно дополнить наш свадебный альбом», ответила Эшли с улыбкой. «К тому же ему не дадут заскучать. Они с Финном и Джеком смотрят вчерашнюю игру. «Имя Финна сработала не хуже Клея, и мои уши тут же приклеились к разговору, хотя секунду назад я и не вслушивалась в их болтовню Фин «Финн какой-то сам не свой в последнее время», — подметила одна из подружек, Натали. «Не знаешь, что с ним творится?» «И правда. Мы с Джеком уже трижды звали его куда-нибудь выбраться, а он ни в какую», — поддакнула другая, Дженнис, которая была замужем за их общим другом, Джеком. «Боже, я уже в этой семейке как своя. Если бы нас не разделяла такая глубокая пропасть, я бы и не прочь была подружиться с Эшли. Но мы совершенно из разных миров, и наши вселенные пересекаются лишь здесь, в объективе моей камеры». И тут все принялись делиться опасениями насчет Фина, забыв о том, что я танцую вокруг с фотоаппаратом. Но я была не против. Опустила его, подключаясь к обсуждению в наэлектризованном молчании. Он ведёт себя странно с самой свадьбы. «Да, там ничего не случилось?» «Ходит, как воду канавший». Я слышал, он вроде как повздорил с Анитой. «Чего-чего?» Наверняка ссора двух любовничков вспыхнула, когда Уолтер Сакс вернулся из командировки и взялся за воспитание гулящей жены. Фину тоже прилетело за то, что он соблазнил Аниту или соблазнился, потому и выяснял с ней отношения. «Вы видели, как она вешалась на него всю свадьбу?» Понизив тон, но так, чтобы все расслышали, сплетничала Дженнис. «Она ведь замужем!» — изумилась мама Эшли, а губы бабули вытянулись в букву «О». «А Ниту это никогда не останавливало!» — отмахнулась Эшли. Фотосессия окончательно была забыта. Сколько её знаю, она любит покрасоваться перед противоположным полом. Как говорят, мужчина не пропускает ни одной юбки — Так они-то не пропускают ни одной симпатичной попки в брюках. «Эшли!» Бабуля схватилась за сердце, но выглядело очень комично, потому что сама была не прочь посплетничать о мужчинах. «А что, у этого Фина симпатичная попка?» Я захихикала. «Бабуля!» Пришёл черед Эшли изумляться, но все дружно раздались хохотом, и даже я. С ними я чувствовала себя частью чего-то большего, чем обычная фотосессия. Хоть меня и принимали за предмет интерьера, как этот шкаф. «Так что случилось на свадьбе?» Сгорала от любопытства Натали, и я, признаться, тоже. Финн послал Аниту мягким текстом прямо перед тем, как резать торт. «Что? Я не ослышалась?» «Не может быть!» «Прямо послал?» «Ну, фин молодец! Это Анита никогда мне не нравилась!» «Это та потаскушка в красном платье?» «Бабуля!» «А что? Она, по-моему, клеилась и к твоему кузену, и даже к престарелому дядюшке Джо». Но это точно ей вышло боком. Я слышала, они с волтером разводятся. «Что ты говоришь?» Не удивлюсь, если он застукал её с кем-то. да мы начали препираться и голосить так, что почти ничего было не разобрать. А я даже не пыталась. Зависла где-то на словах, что фин послал Аниту». до того, как молодые резали торт. Неужели это была игра для отвода глаз? Потому что потом они оба исчезли, а потом очутились в номере 406 в отеле «Бостон Парк». «Или...» «Так, так, девочки!» Эшли присекла этот голдёж и вскинула руки. Свадьба давно прошла, но в этой комнате слово «невесты» по-прежнему закон. «Мы смущаем Зои. У неё наверняка ещё много дел». «Давайте доделаем эти чёртовы снимки, а потом будем перемывать косточки всем, кого здесь нет». И на этой ноте камера снова вступила в дело. Мы управились за полчаса, и впервые за долгое время я вспомнила, почему мне так нравилось фотографировать. Не неверных жён и мужей, а счастливых людей, которые хотят оставить определённый момент своей жизни на плёнке. Перед тем, как уйти, я подозвала Эшли к себе. Она и рада выбраться из очередной кутерьмы, в которую превратилось наше сборище. Подружки Эшли уже откупорили шампанское и конфеты, которые мы использовали в качестве реквизита и стали вовсю праздновать, хотя не было ещё и 12 Обычное утро субботы для таких, как они. «Я сразу же займусь снимками», — пообещала я Эшли, раскрасневшейся от удовольствия. «Уже завтра смогу подвести их вам. Ещё раз извините, что пришлось переигрывать съёмку». Это полностью моя вина, поэтому фотосессия бесплатна». «Ну что ты, Зои, я уже отправила тебе чек по почте». «Не стоило, Эшли, я сама виновата. Даже не думай отпираться, мне очень понравилось. Почти свадьба во второй раз. Кто откажется от такого?» Она так тепло улыбалась, что я лишний раз убедилась, как сильно скучаю по некоторым своим клиентам. «Эшли, могу я кое-что спросить?» Осторожно подала голос я, не зная, как она отреагирует. Я ведь, можно сказать, подслушивала их разговоры, хоть и не намеренно Насчёт Фина. Глаза Эшли заблестели ещё сильнее. Она почему-то очень озабочена нашими с ним отношениями. Они саниты Между ними ничего нет? Шутишь? Да он никогда бы не закрутил роман замужней женщиной. фин совершенно не такой. Сердце затрепетало от этих слов. «Но что же я тогда видела в отеле?» «Тебе ведь он нравится?» В полголоса поинтересовалась Эшли, но не из праздного любопытства. Она всерьез надеялась на что-то. Что ее друг найдет свое счастье в моем лице? «Не знаю», — соврала я и покраснела. «Я думала, он с Анитой. Забудь о ней». Его никогда бы не заинтересовала женщина, которая вешается на каждого встречного. Они ведь ушли вместе. «Кто? фин и Анита?» Эшли прыснула. «Анита исчезла еще до того, как вынесли торт. А Финна я попросила привести своего дядюшку Джо, который перебрал и пропал на балконе сигарой и бутылкой Джека Дэниелса. Я отказывалась верить. Я ошиблась?» В тот момент, когда не увидела за столиком Фина и Аниту, обвинила их в интрижке, но вдруг всё было не так. Я попрощалась с Эшли и её свитой, но не могла даже спуститься по лестнице. Как молнии ударила по моей глупой кочерыжке. Фин и Анита не спали. Фин действительно хотел пригласить меня на кофе. А я вела себя как последняя идиотка и обидела парня, который мне до безумия понравился. и которому, судя по всему, понравилось я